Национальный центр искусств имени Жоржа Помпиду. К галереям, музеям, библиотекам и концертным залам долгое время относились как к храмам муз и старались для них подобрать здания в классическом стиле. Но в 1970-е годы в Париже был построен новый многофункциональный культурный центр, который как бы демонстративно пренебрегал стереотипами трепетного отношения к искусству. Это был знаменитый национальный центр искусств имени Жоржа Помпиду, который ознаменовал собой новый этап в развитии музейной архитектуры. Экстравагантная конструкция Бобура, так в обиходе называют этот центр,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 Даже у входа в Лувр тогда не всегда можно было встретить такое количество желающих попасть в это святилище искусства, как здесь, в Бабуре. В центре Помпиду находится теперь главный Парижский музей современного искусства. В нем регулярно устраиваются выставки. Богатая публичная библиотека Бабура насчитывает более миллиона томов. На открытых стеллажах расставлены книги, и журналы по всем отраслям знаний.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 О Бабуре уже написаны монографии, книги, несметное число статей, как сочувственных, так и напрочь отвергающих не только архитектуру здания, но и саму идею в создании подобного центра. Суперрынок культуры, ангар искусства. Какими только эпитетами не награждали Бабур. Сейчас страсти несколько поутихли, а центр Помпиду прочно вошел в список парижских достопримечательностей. Он начал возводиться еще в 1930-е годы, когда на этом месте был просто гигантский пустырь заброшенные стройки. Но теперь центр Помпиду заметно повлиял на жизнь старинного квартала. Люди тянутся сюда не только ради самого центра, но и ради создававшейся вокруг него своеобразной атмосферы. В отреставрированных домах открылись салоны, магазины.